Глава 44. Лорд Васкис часто говорил мисс Валевски, что самое ценное в мире – это информация. Позже певица не раз убеждалась в правоте его слов. Вот и воспользовалась маленькой женской хитростью для того, чтобы не обидно отказать сразу всем претендентам на ее руку и титул. Однако публичное высказывание имело свои последствия. После отдыха его величество пожелал вновь побеседовать с герцогиней и на сей раз он был сух и строг. «Кто отец ребенка?» — с порога спросил он. «Его высочество — средний принц Андарре», — немешка ответила Иржина. «Почему же вы сбежали от него в Мандан?» — вскинул брови король. «Я не знала о своем положении. Уехала, потому что его высочество собирался заключить помолвку с девушкой, больше подходящей ему по положению». «Вот как?» Дом Карлос посверлил ее взглядом, потом подошел поближе и внезапно ухватил за подбородок. «Скажите мне, Иржина, вы любите этого мальчишку?» «Какого мальчишку?» — еле выговорила девушка. «Герцога Манмута, ненаследного принца Андарры». «Он не мальчишка!» — пылко воскликнула певица и в ту же секунду поняла, что выдала себя с головой. «Мальчишка!» «Если посмел отпустить такое сокровище!» Удовлетворенный своей догадкой, король отпустил Иржину и вернулся в кресло. «Он не отпускал!» — потупилась она моментально краснее. «Я сбежала!» «О, вместе с монахинями и дочкой от лорда Васкиса?» «Да», — девушка уставилась на кончике своих туфелек, чтобы скрыть волнение. «Не стойте! Садитесь в кресло и расскажите мне!» «Как вам удалось обдурить морского коршуна?» Иржина присела и за чашкой ягодной воды рассказала, как все получилось. «Вот как!» – задумчиво сказал король. «Это многое объясняет. Что ж, прекрасная герцогиня, предлагаю вам сегодня отдохнуть, а завтра отправиться в свои земли. Осмотрите замки, оцените масштаб работ, вступите во владение». «Ваше Величество!» Удивленно воскликнула девушка, не зная, как бы коротко выразить свои сомнения. «Вас беспокоит ваша беременность? Не переживайте. Если захотите замуж, любой из представленных вам лордов будет счастлив назвать вас своей». Девушка отрицательно затрясла головой. «Не хотите – не надо. Ваш долг – произвести на свет наследницу рода». «Насколько важно, что не имеет значения мое замужество?» Вы, конечно, увидите и поймете все сами, едва вступите в наследство. Но я постараюсь вам объяснить. Земли Манделье и Карега – самые древние в нашем королевстве. Его сердце. Управлять ими может только женщина, получившая их в наследство по прямой линии. Даже супруг не имеет права что-то делать без согласия благословения герцогини. Королевские управляющие лишь поддерживают статус-кво и собирают налоги. Но, например, заложить новую мельницу не могут. Камни потрескаются, река сменит русло и смоет колесо, а дерево в одну ночь съедят жучки». Его Величество говорил все это серьезно, словно сам был свидетелем такого действа. «Земли двух герцог богаты. Но без хозяйки урожай ниже и приплод жиже, и даже новые дома строить не получается. Поэтому моему королевству отчаянно нужна герцогиня Манделье и Каррега. И неважно, кто ее отец, и в законном ли браке родится наследница». Иржина слушала недоверчиво. «Магия?» — об этом шептались иногда. Порой упоминали артефакты, амулеты, какие-то зелья. Но все это было бабкиными сказками. А тут правитель немаленькой страны на полном серьезе уверяет, что она существует. Но если передумаете, учтите, что теперь вы с его андарским высочеством равны по статусу, и брак между вами возможен и одобряем. Иржина передернула плечами и ровно ответила. «Полагаю, его высочество не нуждается в невесте». У него есть обязательства перед семьей и страной. «Вот как!» — хмыкнул король. «Значит, он еще глупее, чем я думал. Можете прогуляться перед ужином или провести время в гостиной. Ваш багаж упакуют сегодня, а завтра на рассвете мы выедем в сторону Монделье». «Благодарю вас, Ваше Величество». Иржина покинула кабинет и, поразмыслив, отправилась в гостиную. Там стоял небольшой клавесин, почти такой же, как был у нее в родительском доме. Поражаясь такой редкости, девушка открыла крышку, пробежала чуткими пальцами по шелковым струнам. Вспоминая правила, подтянула струны из конского волоса и тонкой серебряной проволоки, нажала несколько клавиш слоновой кости, подтянула медные колки, а потом села на обитую бархатом табуреточку, и заиграла свой любимый хорал. Пока певица размышляла, наслаждаясь мягкими звуками музыки, в комнату один за другим заходили мужчины, вслушивались мелодию и останавливались, прислоняясь к стене или неслышно располагаясь на креслах и диванчиках. Иржина играла долго, пока беспокойство не покинуло ее, а потом, заметив слушателей, запела. На сложные партии не было сил, поэтому она довольно лихо исполнила несколько народных песен, и все увлеченно хлопали в ладоши. Так что на ужин благородных донов пришлось звать трижды. Остаток вечера прошел тихо. Мужчины относились к девушке бережно и после ужина втянули ее в легкую беседу, а потом предложили сыграть в карты на виноградины. А когда девушка деликатно зевнула, прикрыв рот ладонью, Партию закончили и разошлись по комнатам, напоминая друг другу, что утром нужно ехать в Манделье. На этот раз поездка была для Иржины комфортной и приятной. Широкий экипаж без гербов, снабженный отличными рессорами, пышными подушками и мягкими пледами, помогал расслабиться и отдохнуть. А корзинка с провизией, зонтик от солнца и газовый шарф от пыли позволили девушке стойко перенести три часа пути после чего король потребовал привал и лично сопроводил Донью Иржину к роднику для умывания и отдыха. В пути его величество показал себя внимательным и заботливым кавалером. Он много рассказывал из истории королевства, прочел смешное стихотворение, позволяющее запомнить чередование Карлов, Педра и Филиппов на троне, показывал на привалах растения, которые росли только в Гешпании, а когда Иржина уставала от плотного общения – пересаживался на коня, давая ей возможность подремать без угрызения совести. Однако уже к полудню второго дня их начали нагонять курьеры в ярких куртках, офицеры с бумагами, гонцы и даже голуби. Король извинился перед девушкой и погрузился в работу, читая бумаги, ставя подписи или набрасывая короткие резолюции отчаянно брызжущим пером. Порой в коляску подсаживался один из придворных получал поручение, а потом пришпоривал своего коня, пропадая в сизой дымке дороги. Поскольку Ржина абсолютно не знала, о чем идет речь, она спокойно любовалась пейзажами, читала прихваченную из охотничьего домика книгу по истории Гешпании или размышляла о внезапных переменах в собственной жизни. Иногда сопровождающие короля Доны приближались к экипажу для короткой беседы. Некоторые умудрялись раздобыть для ржин маленькие приятности. Букетик полевых цветов, веточку с ягодами, крупную бабочку, безмятежно сидящую на истекающей сладким соком ветке. Девушка искренне благодарила, а взамен ее просили спеть на привале или в гостиной тех домов, где король со свитой останавливался на ночлег. Певица не отказывала, ей самой было приятно петь, К тому же ее талант не позволял хозяевам домов однозначно записывать ее в любовнице Его Величества. Впрочем, намеки на отношения были. Но от инфанта Иржине потребовалась вся ее деликатность, чтобы отказать сиятельному юнцу. И тут немалым подспорьем было ее деликатное положение. Король, конечно же, обо всем узнал и, садясь утром в коляску, негромко сказал... «А знаете, Донья Иржина, ваша бабушка когда-то отказала мне под тем же предлогом и даже теми же словами, как раз перед рождением вашей матушки». Девушка вспыхнула от смущения и неловкости, а его величество продолжил, «Что еще раз подтверждает ваше родство и неистребимое желание молодых остолопов завладеть всеми красивыми и умными женщинами, встречающимися на пути?» Впрочем, тут король усмехнулся и скользнул по девушке чисто мужским взглядом. «Я рад, что у моего наследника хороший вкус». Больше они на эту тему не говорили, но инфант продолжал с тоской смотреть на певицу, когда думал, что она его не видит.